Глава 5. 19 августа. Четверг. СНТ «Ручей». Андрей Соболев никогда не причислял себя к трудоголикам. Злые языки порой утверждали, что именно поэтому он до сих пор ходит в капитанах, хотя причина была не в этом. Тем не менее, он действительно не жаждал пропадать на службе днями и ночами. Умел остановиться и сделать перерыв, умел не вовлекаться слишком сильно, хотя порой это умение давало сбой. Если он и задерживался, то, как правило, не по своей воле, а по велению обстоятельств или начальства. Но главное, он всегда возвращался домой с удовольствием. И когда был женат, и когда остался жить один. Однако последние пару недель он возвращался домой с двойным, если не тройным удовольствием. Когда Фёдоровы переехали на озеро, а вслед за ними огромный дом покинула Идиана, Опустевшее, но все еще арендованное жилище решила занять Кристина, после чего практически в ультимативной форме заявила, что он переезжает к ней. «Если уж мы теперь помолвлены, пора привыкать жить вместе. По-настоящему, а не этими набегами». Как будто он мог быть против. Его, конечно, несколько смущали размеры дома, но Соболев не видел причин отказываться от возможности пожить в шикарном месте. Как насмешливо заметил Карпатский, узнав об этом, «Пора привыкать к хорошей жизни». Оказалось, что к хорошему и привыкать особо не нужно. Просторная спальня с удобной кроватью, огромная кухня, гостиная-столовая, каминный зал, бильярдная комната, а также отдельно стоящая баня, тянущая на полноценный гостевой дом. Все это после стандартной, хоть и новой однушки, производило впечатление. И даже как-то меняло его восприятие себя и мира, раздвигало границы в голове. Соболев уже время от времени ловил себя на том, как фантазирует об их с Кристиной в будущем общем доме. Что бы он в нем повторил, от чего отказался, что добавил. Прежде мысль о переезде в дом, который оплатит будущий тесть, вызывала у него ступор и панику. Теперь же он с удовольствием въезжал в СНТ, открывая ворота пультом дистанционного управления, потом заезжал в гараж, открывая его дверь другим пультом, Вылезал из машины, выходил на участок и смотрел на трехэтажное строение, в котором его ждала любимая женщина. «Да черт возьми! Ему это нравилось!» И он действительно даже не замечал домработницу, которая приходила убирать эту громадину. Просто знал, что она существует. «Милая, я дома!» — шутливо оповестил Соболев, открыв входную дверь. Ему пока не надоело это делать, фраза неизменно веселила его. Где-то в глубине первого этажа играла музыка, но Кристина все равно его услышала и вышла в прихожую, не скрывая удивления. «Ты сегодня рано что-то случилось?» Соболев, с невинным видом, развел руками, глядя на нее, с не меньшим удивлением. Впрочем, в домашней одежде, кулинарном фартуке и забранными в пучок длинными волосами Кристина ему определенно нравилась. Просто раньше он ее такой не видел». Когда добирался до дома, она успевала снять фартук, распустить волосы и переодеться во что-нибудь менее удобное, но более красивое. Хотя сам Соболев считал, что она красива в любой одежде. А без нее так и вовсе шикарно. «Почему что-то должно было случиться?» Нарочито удивился он. «Я просто вовремя. Потому что сегодня как раз ничего такого не случилось. Слушай, ты шикарно выглядишь. Никогда не видел тебя в фартуке. Ты что, готовишь?» Она уперла руки в боки, демонстрируя негодование. «В смысле? Я вообще-то уже вторую неделю тебе готовлю. Ты не заметил?» «Честно говоря, когда ты говорила, что приготовила ужин, я полагал, что его приготовила та милая женщина, что приходит, когда меня нет, а ты его просто разогрела», — признался Соболев. «Богатые красотки разве умеют готовить?» «Ну, по-настоящему готовить!» «Ты издеваешься?» Кристина опасно склонила голову на бок, что в таком контексте обычно означало у нее высшую степень раздражения. «Нет», — торопливо заверил Соболев, скидывая руки так, словно сдавался. «Я всерьез растерян и восхищён». Он шагнул к ней, обнял и осторожно поцеловал в щеку. Кристина моментально смягчилась. Обвела руками его шею и притянула ближе для настоящего поцелуя. «К твоему сведению...» Мой отец всерьёз разбогател уже после того, как я научилась готовить. А моя мать готовит и по сей день, невзирая на наличие целого штата домашней прислуги, в том числе повара. Просто она делает это не каждый день, а только под настроение или по особому случаю. Кстати, не жди, что я буду делать это каждый день в нашей будущей совместной жизни. Просто сейчас у меня такое настроение. И до сего момента я полагала, что произвожу на тебя впечатление, а ты, оказывается, даже не замечал моих стараний. «Потому что я люблю тебя не за твои кулинарные шедевры. Но теперь, когда я знаю, что они твоих рук дело, я люблю в тебе еще и это». «Ладно, будем считать, что ты отбрехался». Рассмеялась Кристина, выскальзывая из его объятий. «Иди мой руки, но имей в виду, что придется подождать. Я не думала, что ты приедешь так рано, поэтому еще не ставила лосось в духовку. Но он быстро готовится. Тебе нужна какая-нибудь помощь? Можешь выбрать вино к ужину». «Отметим твое раннее возвращение!» Задача была явно с подвохом, но Соболев уже кое-чему научился и знал, что не ударит в грязь лицом. К тому же винный шкаф в доме не так уж велик, а они заполнили его едва на треть. Когда он зашел на кухню с бутылкой вина в руках, там уже витали весьма аппетитные запахи, от которых в животе призывно заурчало. Уже чувствую, что будет очень вкусно!» — улыбнулся Соболев, ставя бутылку на барную стойку, чтобы Кристина имела возможность оценить и при необходимости скорректировать его выбор, прежде чем он ее откроет. Его внимание сразу привлек белый продолговатый конверт с наклейкой курьерской службы. «Лосось редко бывает невкусным», — тем временем заметила Кристина, доставая из шкафчика тарелки и бокалы. «А это что?» — поинтересовался Соболев, крутя конверт в руке. «О, это подарок влады на нашу помолвку», — Кристина расплылась в улыбке. «Тебе понравится, я уверена. Взгляни». «Что-то он не торопился», — хмыкнул Соболев, заглядывая в конверт. «Мы уже больше месяца как обручились». «Знаешь, такие подарки быстро не организовываются». Она сказала это с придыханием, заставившим его думать, что внутри как минимум индивидуальный тур куда-нибудь на Амазонку. Но там оказались лишь билеты в театр. В большой, но все же театр. «Опера» переспросил Соболев, как будто надеясь, что глаза его обманывают. «Да, причем звездный состав – лучшие места! Правда, здорово?» Соболев с подозрением покосился на нее, гадая, действительно ли невеста в таком восторге или просто издевается над ним. Однако Кристина выглядела по-настоящему воодушевленной. «Знаешь, опера – это не совсем мое», – осторожно признался он. «Особенно сомнение вызывает та, что даже называется тоска». «Не тоска, а тоска, балбес!» Картина возмутилась Кристина и рассмеялась, наконец выдав себя. «Честно говоря, я подозревала, что ты в этом ничего не смыслишь, и что Влад об этом знает. Посмотри открытку». К билетам действительно прилагалась маленькая карточка, на которой было напечатано «Добро пожаловать в семью». Соболев усмехнулся, прокрутив в голове несколько не самых лестных слов в адрес будущего Шурина. «Тем не менее, жду, что ты освободишь соответствующий вечер в своем расписании, потому что я намерена пойти. И пойти с тобой», — заявила Кристина. «Я постараюсь», — заверил Соболев, убирая билеты обратно в конверт и борясь с желанием случайно обронить его в какое-нибудь укромное место, где его никогда не найдут. «Ужинать здесь будем или в столовой?» Кристина в ответ предложила выбирать ему, и он проголосовал за маленький круглый стол на кухне, за которым было весьма уютно сидеть вдвоем. Он даже вызвался его накрыть. Это позволяло и дальше непринужденно болтать, а значит, давало возможность постепенно, невзначай, подвести разговор к нужной теме. «Как там Влад, кстати? Как дела на озере? Пока все тихо?» «Да, без изменений», — вздохнула Кристина. «А потому Владу, как ты понимаешь, не очень хорошо». «Сидеть и ждать, не имея возможности что-то сделать, тяжело ему дается. Юля очень волнуется за него. И я тоже. Уж лучше бы что-то, наконец, случилось». «Типун тебе», — проворчал Соболев, хотя понимал, что долгое затишье им действительно не на руку. Оно выматывает и дает кукловоду время подготовиться. «Но, может быть, что-то уже и сдвинулось с мертвой точки», — продолжила Кристина. Юля сказала, что на озеро сегодня приехал Савин. Ему снова приснился какой-то сон про бывшего парня Дианы и... Плеер Софии. «И что именно было в том сне?» — насторожился Соболев, уже добравшись до откупоривания бутылки. «Ничего», — пожала плечами Кристина, ставя на стол миску салата. «Ему просто снился этот Кирилл, и тот держал в руках Плеер Софии. Или что-то вроде него». «Хм, не похоже на пророчество». «По-моему, обычный сон, возвращающий тебя к прошлым событиям. Это ведь Надежин выкинул тот плеер в озеро. Соболев вдруг нахмурился и добавил тихо. «А еще похоже на предлог для приезда». Однако Кристина услышала, замерла на время, перестав хлопотать, и удивленно посмотрела на него. «Я думала, Савин выбыл из вашего списка подозреваемых, после того, как чуть не погиб». Соболев поджал губы. Он и сам так думал, когда все это случилось. У парня были такие повреждения, что это трудно было счесть имитацией нападения. Но позже Карпатский заметил, когда они обсуждали дело с зеркалами, как они это называли. «Чего я так и не могу понять? Так это как к нам столь удачно попала та бутылочка с кровью?» «В смысле?» — удивился тогда Соблев. «Очевидно же, что человек-укловода передал ее курьеру». «Это понятно», — согласился Карпатский. Но как он узнал, что курьер этот едет именно к нам? Его мог вызвать кто угодно из тех, кто находился тогда в отделении. Откуда он вообще знал, что курьер к нам поедет, чтобы быть там и подкараулить его? Если бы никто из нас не догадался заказать пиццу, а мы просто решили бы сходить за хот-догами в палатку или вообще обошлись бы собственными запасами. Вопросы были непраздные, а все ответы упирались в Савина. Он заказал пиццу. Он знал, где находится курьер, когда тот подъехал к отделению. И только он мог заранее сообщить кому-то о том, что курьер будет, чтобы его ждали с посланием. И это заставляло задуматься. «Фишка в том, что он чуть не погиб», — пробормотал Соболев сейчас, скользнув взглядом по Кристине. «А потому вычеркнуть его наверняка мы не можем». Она закатила глаза и махнула рукой, вернувшись к своему занятию. «Ох уж эти полицейские!» «Как вы вообще живете с такой подозрительностью?» «Нелегко», — искренне признал Соболев, разливая вино по бокалам. «Но тут уж ты сама сделала выбор в мою пользу. Никто не заставлял». «Намекаешь, что ты и меня всю жизнь будешь подозревать во всех тяжких», — шутливо уточнила Кристина. «А почему, думаешь, я приезжаю пораньше, без предупреждения?» Он демонстративно сощурился. «Ну-ну». Хмыкнула она, доставая из духовки форму для запекания с подрумянившимися кусочками рыбы. Впрочем, я сделала выбор вполне в духе нашей семьи. Только Артем счёл бы его неприемлемым. Он и первого моего мужа называл мезальянсом. Кто бы мог подумать, что он же мне его и подсунул. Последние слова Кристина произнесла совсем тихо, ненадолго замерев с горячей посудой в руках. И это был именно тот момент, которого Соболев ждал. Сам Артем не был склонен к мезальянсам, я полагаю. Как бы, между прочим, поинтересовался он. Кристина отвисла и поставила форму на стол на специально подготовленную подставку. Честно говоря, понятия не имею. То есть я понимаю, конечно, что у него были женщины, но я не уверена, что хоть раз видела с ним кого-то, на кого он смотрел бы влюбленными глазами. Время от времени он за кем-нибудь официально ухаживал, но, по-моему, это было больше для статуса. Значит... «Серьёзно, он никем не увлекался». Кристина пожала плечами, снимая фартук. «Психопаты разве вообще умеют любить? Знаешь, с тех пор, как вскрылось все, что он делал, я стала особенно радоваться тому, что у нас разные матери. Есть надежда, что это шло по ее линии, и моим детям подобное безумие не грозит». «А кто-нибудь был всерьёз увлечен? торопливо уточнил Соболев, поскольку разговор начал уходить не в то русло. «Может, какая-нибудь дама из вашего круга?» Видимо, он спросил это слишком торопливо и слишком в лоб, поскольку Кристина посмотрела на него с удивлением и подозрением. «Почему ты спрашиваешь? С чего вообще тебя вдруг заинтересовала личная жизнь Артема? Соболев вздохнул и признался. Возникло подозрение, что за всем происходящим может стоять какая-то состоятельная влюбленная в Артема дама, которая уверена, что Влад убил брата, потому он и исчез. Брови Кристины удивленно взметнулись вверх. Она задумалась на какое-то время, но в итоге покачала головой. «Извини, не смогу ничем помочь. Не видела рядом с ним таких женщин. Может быть, она и существует, но мне о ней ничего не известно. Я была не особо близка с Артемом. У нас слишком большая разница в возрасте. Может быть, Влад что-то знает? Спроси лучше у него, а я пойду переоденусь к ужину». «Зачем?» Искренне удивился Соболев. «А что? Ты хочешь, чтобы я ужинала в этой пижаме?» Справедливости ради, то, что было на ней надето, не выглядело как пижама. Это был весьма симпатичный домашний костюм из мягкой ткани, идеально сидевший на ее фигуре. «По-моему, ты чудесно выглядишь. А еще я очень голоден». Кристина уже скрестила руки на груди, наверняка собираясь высказать ему все, что думает по поводу его слов. Но ее прервал звонок домофона. «Кого это, черти, принесли?» Нахмурился Соболев. Ты пока выясни, а я переоденусь, велела Кристина, очевидно решив не тратить время зря. Она отправилась на второй этаж, а он к двери, чтобы для начала посмотреть через камеру на незваного гостя. Им оказался молодой парнишка-курьер, сообщивший, что у него пакет для Андрея Соболева и Кристины Федоровой. Это удивило. Очень немногие знали, что сейчас они обитают тут. Кто из этого узкого круга людей мог прислать им пакет, Соболев не представлял. Пришлось идти к калитке и получать послание. По пути назад в дом ему удалось вскрыть пакет курьерской службы. Внутри оказался конверт вроде того, что лежал на барной стойке, с билетами внутри. «Ну и что там?» — поинтересовалась Кристина, уже успевшая спуститься в холл в коротком открытом платье. Соболев едва обратил на него внимание. Он уже вскрыл конверт. Внутри обнаружилось... «Открытка для денег», как он это называл. Специальный подарочный цветастый конверт, в который обычно вкладывают некую сумму, чтобы не морочиться с выбором конкретного подарка. На конверте среди ярких цветов и шариков красовалась надпись, сделанная витиеватым шрифтом. «Поздравляем с помолвкой». «Кажется, еще один припозднившийся подарок». Усмехнулся Соболев. «Интересно, от кого?» «Имени отправителя нет?» «Как ни странно». «Может, внутри есть карточка или подпись?» Соболев пожал плечами и открыл конверт. Внутри были не деньги, только бумажка соответствующего размера и два одинаковых старинных медальона с магическим символом, выбитым на медной поверхности, и с откушенным ушком, что делало их похожими на монетки. На бумажке куда менее замысловатым шрифтом было напечатано. «Это вам за прошлый раз».